Разъезд Только после окончания Королевского бала можно точно Понять и определить цену Каждого приглашенного Королевская крепость Некаретный сарай Экипажи всех приехавших забьют ее под завязку Опять же Кучера, форейтеры, лакей На запятках, каретные слуги Все, кого для пущего блеска Заставила взять с собой дворянская спесь Их куда девать? И кто за ними смотреть будет? «Нет уж! Увольте охранителя от такой заботы!» Поэтому не во дворце, а на площади перед воротами крепости силами полиции организовывалась стоянка. Внутрь забрать хозяев пускали только отдельные кареты. В глазах общества их владельцы считались первым сортом и отслеживались зеваками со всем вниманием. Согласно очередности разъезда, строились прогнозы будущих политических событий. Определялось, кто больше в милости. Кстати говоря, при всей глупости и бессмысленности таких гаданий, доморощенные эксперты ошибались довольно редко. Парадокс. На следующей ступеньке стояли придворные, которым положено иметь служебный дворцовый выезд. По ним прогнозы не строили, но одобрительно констатировали — такой-то проехал. Третий сорт дворянской скотинки ютился на площади. Куда поставят твою карету, зависит от многих нюансов, но тот различия мелкие почти не видны. Генеральский чин, значит, меньше пары талеров, сунутых в руку знакомому городовому. Вот и стоит у парковой ограды золоченая карета рядом с потертой пролеткой. В самом низу иерархии находится Теса за всю жизнь может лишь раз и то небесным провидением попасть на королевский бал. Такие супружеские пары выходят из ворот, на ходу разглядывая подарки, громко обсуждая моменты, случившиеся во время танцев, а выйдя на площадь подзывают лихача и с шиком покидают бал. Одиночки, обычно из офицеров, могут отбыть даже пешедрал. Разговоров хватит на несколько недель. Но сегодня вернувшиеся домой лишь за полночь прекратят обсуждения А утром к ним прибудут родственники и знакомые с вопросами. Ну и как там оно было? И тут пересуды вспыхнут вновь. Будьте уверены, что ни одна, даже самая мелкая и незначительная деталь не будет пропущена. Дотошная мамаша не по-вчерашнему наспех, а как следует подробно допросит дочек о каравалерах по танцам. Присовокупит собственное наблюдение и сделает соответствующие выводы. Вроде ничего такого особенного не придумают, но поверьте, кое-кто из молодых мужчин, неосмотрительно пригласивших девушек потанцевать, вскоре забьется в брачных силках. Причем и сам не поймет, как он там оказался. Вроде ни сном, ни духом, а тут раз. Впрочем, не так уж плохо похвастаться своим детям. Мы познакомились на Королевском балу.